«Яблочко от яблони недалеко падает», — произнес знакомый голос. «Ну, конечно, Уокер, джентльмен до мозга костей, как всегда, спокойный и невозмутимый». Сойдя с последней ступеньки металлической лесенки у дверей, он приподнял свой котелок, приветствуя Лилит. «Стучаться в дверь, стало быть, больше не принято», — горько пожаловался Аликс. — Пора подумать о колючей проволоке и противопехотных заговорах. — Ты, конечно, не надеялся всерьез, что владыка Тернии сможет долго водить меня за нос, — обратился ко мне окер Тем более, когда дело не терпит отлагательства. — Решительный шаг с твоей стороны — явиться сюда в одиночку, — заметил я. — На грани безрассудства, можно сказать. Твой знаменитый голос — слабое оружие против нас. «Вот почему я позаботился о подкреплении, Джон», – улыбнулся Уокер. По стальным ступенькам загремели шаги, и мгновение спустя Уокер стоял посреди бара во главе небольшой армии. Среди боевых магов попадались и знакомые лица, но сегодня людей было слишком много. Профессиональные бойцы, хладнокровные убийцы, власти посылают их вперед, когда надо втоптать противника в землю. зрелище, Но моим вниманием завладели два последних гостя. Гордо подняв голову, по лесенке спускалась заноза с видом королевы, решившей посетить скотобойню. Меня она наградила улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. Следом за ней шествовал мой старинный враг, слепой Пью, воин Христов, в сером плаще поверх рясы, Высокий, широкоплечий, с львинной гривой седых волос и с простой серой повязкой на глазах. Не сходит в мир греха уверенно и смело, заключив договор с дьяволом по имени Уокер. Он повернул в мою сторону крупную благородную голову и холодно кивнул, закованный в броню своей суровой веры. «Прошу прощения, что нас не так много», — сказал Уокер, снимая пылинку с рукава. Большая часть моих людей отрабатывает жалования, отвлекая владыку терний на случай, если он захочет вмешаться и спасти ваши никчемные душонки. Боюсь, для тебя это конец пути, Джон Тейлор. Раз за разом я давал тебе шанс, но чаша терпения властей переполнилась. Сегодня вы все умрете, ибо нельзя путаться под ногами до бесконечности». окер помолчал, глядя на Лилит. «Фенелла, мои старые грехи преследуют меня. Я с удовольствием уничтожу тебя. Не жаль тебя, Генри. Как всегда, ошибаешься, делая ставку на мечту». Я смотрел на старого пью, позабыв об остальных. Некоторое время он мялся и теребил воротник, ощущая мой взгляд, потом вызывающе расправил плечи. Я глядел на жесткие складки в углах его рта и не знал, что сказать, чтобы убедить его». Но все же я должен был попытаться. Здравствуй, Пью. Зачем тебе этот вертеп беззакония? Я имею дело с грешниками и должен идти туда, где грех. Пришло время уплатить по счету и примириться с Богом, Джон. Ты в самом деле пришел убить меня, Пью? Да. И спасти твою душу, если сумею. Когда-то она того стоила. Здесь моя мать. Ты ведь знаешь ее? Конечно всегда знал. Я отдал свои глаза за знания, я рассказывал тебе. Это я открыл твоему отцу, на ком он женился. Тогда я верил, что спасение для тебя еще возможно. Так вот, кто разрушил мою семью и мою жизнь в придачу. Я рассверепел. Тебе не следовало появляться на свет, Джон. Голос слепого пью казался почти добрым. «Мне давно следовало тебя убить, и теперь приходится расплачиваться за слабость. Нет радости в том, чтобы убить достойного противника». «Не трожь моего сына, проповедник!» Пью вытянул руку, указывая пальцем на лилит, и начал произносить заклинание. «Мне оно было отчасти знакомо по древним пергаментам и запретным книгам. Ритуал изгнания нечистой силы, очень древний и сложный, Латинские, арамейские и коптские слова, исполненные силой, чётно сотрясали воздух. Лилит рассмеялась и сбитый с толку пью остановился. «Старая песня», — улыбнулась она. «Христос таким образом загнал легион демонов в свиней, но я гораздо старше, и это заклятие не имеет надо мной власти. Тебе не выстоять против меня, я говорю во имя Господа. Мы никогда не ладили». Лилит небрежно шевельнула рукой и пью взлетел в воздух. Набрав скорость, он врезался в каменную стену так, что затрещали кости. Скорчившись, старый воин сполз на пол, изо рта полилась кровь. Смех Лилит зажурчал, как прозрачная вода в горном источнике. Я сорвался с места и подбежал к старику. Я положил благородную седую голову на колени. Кровь залила белое пальто. Нет никого ближе друзей, нет никого ближе семьи если не считать врага, который рядом всю жизнь. Пью дышал тяжело и нервно, брызгая кровью из пробитых сломанными ребрами легких. Серая повязка упала и открыла пустые глазницы. Джон? Тише, тише, я здесь пью. Гордыня, смертный грех. Я думал, что справлюсь. Тише, должен был убить тебя раньше. Понимаю. Ты был ребенком, и я надеялся тебя спасти. Ты вырос и так старался жить достойно. Я по-прежнему надеялся. Когда ты покинул темную сторону, я решил, что это знак. Хотелось и верить, а потом ты вернулся. Зачем, Джон? Тише пью, молчи. Знал, что ты меня погубишь. Всегда хотел отвести тебя к свету. Там сила. «И слава Господне!» Я свирепо поглянул на Лилит. «Сделай что-нибудь, это достойный человек, и он не заслуживает такой смерти». «Привыкай быть сильным, мой мальчик. Ты должен уметь делать то, что необходимо». Я был готов пообещать ей что угодно, готов грозить и умолять, но не успел. Пью умер. «Зачем тебе понадобилась его жизнь? Разве тебе нужно? Я сама решу, что нужно, а что нет», перебила меня Лилит. Забудь об абстрактном добре и абстрактном зле. То, что хорошо для темной стороны, благо, что плохо для нее – зло. Пошли, сынок, пришло время многому научиться». Последние слова послужили сигналом к атаке. Люди Уокера бросились вперед, сосредоточив усилия на грешнике и сладкой отраве. Воздух сгустился от заклинаний и вспышек магической энергии. Боевые маги размахивали амулетами, жезлами и костями-указателями, Мебель разлеталась в щепки, но грешник и его возлюбленная стояли твердо. Алекс Морриси спрятался под стойкой, утащив с собой безумца. Он что-то кричал о магической защите Мерлина, которая должна вот-вот сработать, но и не обольщался. Уокер – это голос властей, а Мерлин – мертвый колдун, по крайней мере, пока он спит. Уокер и Лилин глядели друг на друга, не обращая внимания на окружающий хаос. Я аккуратно расположил тело старого пью на полу и поправил серую повязку, прикрыв пустые глазницы. «Алекс, нельзя ли как-нибудь разбудить Мерлина?» – прокричал я. «Тебе что, недостаточно хреново?» – прокричал Алекс в ответ, не поднимая головы. «Давай оставим Мерлина на крайний случай». «Лично я думаю, что крайний случай уже наступил некоторое время назад», – подал голос безумец. Разговаривать из-за грохота магических снарядов было трудно. Грешник стоял, расправив плечи, прикрывая сладкую отраву своим неуязвимым телом. Поначалу магические выпады не могли его найти или лишь портили мебель и отделку помещения, но постепенно начали доходить. Их было много. Раз за разом пули из благословенного и проклятого оружия попадали грешнику в грудь и хотя кровь не лилась, жуткие дыры не зарастали. Проклятия жгли плоти, ломались кости, стихийные силы вгрызались в тело, один его глаз взорвался, едва не разнеся голову. Грешник стоял неподвижно, не пытаясь ответить ударом на удар. За всю свою странную и страшную жизнь он так и не выучился ненавидеть. Я думаю, он и сейчас не испытывал ненависти, он просто твердо стоял против любого, кто нападал на него, отказывался отступить, загораживал своим телом возлюбленную на Налелить боевая магия не действовала совершенно. Пока я присматривался и примеривался, заноза не дремала. вынырнув по обыкновению, как черт из табакерки у меня за спиной, она всадила нож между моих лопаток. Последний момент я инстинктивно уклонился, но рана все равно оказалась глубокой. Ударив, не глядя, я сумел отбросить занозу на шаг назад, но меня скрутила дикая боль. Задыхаясь, я упал на колени, голова закружилась, я стиснул зубы, не позволяя себе потерять сознание. Крови во рту пока не было, так что легкая скорее всего не задета. Очень больно, однако придется потерпеть. Кряхтя я завел руку за спину, но дотянуться до рукоятки ножа так и не смог. Что ж, позаботимся об этом попозже. Обливаясь потом от напряжения, я поднялся на ноги. Разочарованно зануза выругалась. Вытащив другой нож, она двинулась вперед, но тут наши глаза встретились, и мы оба на мгновение замерли. Знали мы когда-нибудь друг друга или нет? Пару раз работали вместе, пару раз спали в одной постели. Много этого или мало? Но даже если что-то и могло быть, сейчас это не имело значения. Она хотела убить меня, а мне не терпелось отомстить хоть кому-то за смерть пью Не дожидаясь, пока холодная сталь вопьется в мое тело, я включил свой дар и нашел внутри занозы маленький механизм, который позволял ей появляться так неожиданно. Легко и просто я уничтожил эту магическую штучку, лишив занозу возможности появляться где бы то ни было. Она утратила связь с миром и навсегда растаяла. Медленно и тихо, глядя на меня с ужасом блекнущими глазами, я помахал ей рукой. Интересно, я улыбнулся на прощание? Очень надеюсь, что нет. Действуя с помощью своего дара, я снова дал шанс врагам. И на этот раз они его не упустили. Сегодня против меня применили новое оружие. Сияющий, как солнце сгусток энергии, пробил защиту бара и ослепил нас. Всех, кроме лилит. Безжалостный свет вскоре померк, и я увидел, кого на сей раз прислали по мою душу. Сьюзи-дробовик. Но только совсем не та Сьюзи, к которой я привык. Господи, как я изуродовали. Когда она успела посидеть? В волосах засохли комья грязи. Она похудела так, что кожаные одежды болтались на ее теле, как на вешалке, но зато вокруг нее сгущалась противоестественная чужеродная мощь. Сьюзи явилась как смерть, решившая прогуляться среди людей. Половина ее лица обуглилась, один глаз закрылся, а другой глядел холодно и безжалостно. Обожженные губы кривились в неподвижной усмешке, но не это было самое плохое. Вместо правой руки, ниже локтя, ей приделали говорящий пистолет, когда-то разработанный для войны против ангелов. Теперь его превратили в дробовик, но он как был, так и остался самым отвратительным оружием в мире. Мясо и кости, собранное в одно целое хрящами и лоскутиями бледной кожи. Белая кость, служащая прикладом, была грубо вживлена в искалеченный локоть. Толстые мясистые кабели соединяли жуткое оружие с правым плечом, Красная плоть стволов влажно блестела, а мертвая кожа истекала потом. Говорящий дробовик, значит. Он вобрал в себя эхо божественных звуков от начала времен, с того мига, как Господь сказал «Да будет свет». В его памяти хранятся тайные имена каждой вещи, и достаточно произнести любое имя задом наперед, чтобы эта вещь исчезла, как если бы никогда не существовала. «Оружие, от которого нет защиты. Оружие, которому снятся кровавые сны. Оружие, которому не терпится выстрелить». Сьюзи дробовик обвела переполненный бар сумрачным взглядом. Никто не шевелился, чтобы не привлечь к себе гибельного внимания. Наконец, она встретилась глазами со мной. Я выдержал ее взгляд спокойно, не дрогнув. «Я забыла... забыла, как ты выглядишь», — проскрипела Сьюзи. «Похоже, ей было больно говорить». Сью? Нет, ее больше нет. Уже давно. Боже, что они с тобой сделали? Только то, о чем я просила. Я не надеялась выжить в мире, сделанном по твоему вкусу, Джон. Поэтому меня переделали. Дали мне это ружье, пришили нас друг к другу. Говорящий дробовик, он сумасшедший. Так ведь я тоже. Ничего я протяну достаточно, чтобы избавить от тебя от мир. Ты никому больше не сможешь повредить. Если в тебе еще осталось что-то человеческое, Джон, уйди сейчас, чтобы другие могли жить. Будешь сопротивляться, разнесу весь этот бар к чертовой матери». Один из боевых магов не выдержал и метнул в нее сгусток убийственной энергии. К нему немедленно присоединились остальные, но пиротехника пропала даром. Дробовик не позволил причинить тебе никакого вреда. Лицо Сьюзи исказилось, рот широко раскрылся, дробовик заговорил через нее, произнося слова уничтожения. Ужасные нечеловеческие слова, ничего страшнее мне не приходилось слышать. Все в баре завепили от ужаса и даже Лилит отвернулась, когда попавшая под горячую руку маги исчезли, словно их никогда и не было на свете. Люди попадали на колени, и рвало, они бросились к выходу, толкая друг друга на железных ступеньках. Огер не пытался их остановить. Но сам оставался на месте. Гордость и чувство долго одержали вверх даже сейчас. Сьюзи вновь посмотрела мне в глаза. Меня уже трясло по-настоящему. Ноги подгибались, но я заставил себя выстоять. Не отводя взгляда, я показал пустые ладони. «Нет, Сью, я не буду с тобой сражаться. Не могу причинить тебе зла». «Ты уже причинил, Джон. Ты уже причинил». И Ее рот раскрылся, чтобы произнести слово уничтожение, но в этот момент Алекс Морриси наконец сумел разбудить Мерлина. Одним движением руки колдун остановил время. Все замерло, окаменело, даже пылинки, танцующие в луче света. Я тоже замер, не потеряв, впрочем, способности чувствовать. Я чувствовал, например, как говорящий дробовик напрягается, чтобы сделать главное дело своей жизни. В мире остался только один подвижный объект – Мерлин сатанинское отродье, давно мертвый, но нетронутый временем. Не торопясь, он подошел к Сьюзи и вырвал дробовик. Повисли лохмотья мяса, хлынула алая кровь, связь между ней и ужасным оружием распалась, и оба закричали. Сьюзи от боли, дробовик от злости. Сьюзи тут же исчезла, отброшенная в ужасный мир будущего, который я приготовил для нее и для всех остальных. Исчез и дробовик, куда его унесло, я не знаю. Возможно, тоже в будущее, а может быть туда, где в нем сейчас больше всего нуждаются. Течение времени возобновилось, и Мерлин с Лилит уставились друг на друга. Все затаили дыхание. Ну как же? Единственный сын дьявола и первое создание Господня. В конце концов, Мерлин поклонился Лилит и растаял. алекс за стойкой плакал от облегчения. Музыка.